Взрослые все чаще проходили неподалеку от пещадной кучи. С любопытством поглядывали на растущий город, а заодно и на Вальку. Валька встал, сунул картон под рубашку и зашагал домой. Андрюшка посмотрел вслед, но окликнуть, видимо, не решился. Дома Валька взял резинку и убрал из рисунка все лишнее. Торопливые короткие штрихи заменил точными легкими линиями. И портрет сделался гораздо лучше, выразительнее. Валька осторожно перенес его на папиросную бумагу, а с нее – на альбомный лист. Потом достал черную тушь и обвел карандашные линии тонким пером. Особенно долго он колдовал над лицом Андрюшки, боясь изменить даже самую крошечную черточку. Кажется, вышло как надо. Маленький, тонкий Андрюшка в задумчивости стоял над песчаным городом. Впрочем, город получился не очень хорошо. Контур крепостных зубцов и башен был слишком ломаным и небрежным. «Если прорисовать ворота и бойницы, будет лучше», – подумал Валька, но сделать ничего не успел. Взглянул на часы и охнул. Было время обеда, а он еще не сбегал за хлебом. Уже после двух часов, когда мама и отец снова ушли на работу, Валька взял альбом. Но распахнулись двери и без стука шагнул в комнату Андрюшка. «Валька, кто-то разломал наш город!» Он сказал это тихо, почти виновато, но глаза у него были совсем не робкие, потемневшие, какие-то требовательные глаза.